Как это ни всего ни с сего? Сам всю дорогу ныл. Надо забрать это из пещеры, надо забрать. Ты думаешь, он ничего не понимает? Пора бы уже знать. Все великолепно понимает. Вот и кинулся туда, чтобы не допустить врага к нашей вещи. Иисус Мария, теперь уже в присутствии этой собаки и слово сказать нельзя. Умное слово можно, а не глупости. Ну так вот, никто из них не знает, что это был именно хабр. В темноте блестели только страшные зубы. А тут вон сколько бездомных собак водится. А хабр всегда с нами, по ночам не бегает. Мы же с тобой давно спим себе дома. И в самом деле. Только вот сны нам снятся кошмарные. Постепенно дети немного успокоились, дыхание восстановилось. Яночка устроилась поудобнее, перев локти, на коленях и уткнувшись подбородком в скрещенные ладони. Павлик спиной прислонился к склону насыпи. Хабар растянулся у их ног. — Не вернемся домой, пока всего не продумаем, — сказала девочка. — Неизвестно, что может случиться утром. — Давай скорее думать. Отцу ведь рано на работу. Еще обнаружит, что заперт в доме. — Конечно. Родители должны быть уверены, что мы всю ночь сладко спали. Так вот, я считаю, что убит тот самый вор с кривым глазом. Павлик вздрогнул. Если это и в самом деле так, не может быть сомнений. Мы в этом виноваты. Никаких «если», — холодно заметила Яночка. Так оно и было. Человек из Магдии приехал сюда еще раз и прикончил его. Не стал откладывать дела в долгий ящик. Да, тянуть не стал. Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, насколько для нас это опасно. Не станет же он о том, что пришел сообщника. Ясно не станет, но если хоть немного соображает, если помнит, что мы знаем то же, что и он, как думаешь, что сделает? Ясно, что свернет нам шею. Я бы на его месте тоже свернул. Не паникуй, не так все страшно. Во-первых, он не знает, что мы стали свидетелями убийства. Во-вторых, мы не знаем имен ни кривого вора, ни человека из Магдии. Но убийца может не знать, что мы не знаем, возразил брат. Верное замечание. Имени и фамилии не знаем, но в лицо опознать можем. Не нагнетай. Если он действительно человек не глупый, на время где-то спрячется и сообразит, что не в наших интересах выдавать его полиции. Да и Хабр нас всегда предупредит, если он где поблизости появится, мы успеем сбежать. Не придет же он убивать нас в наш дом? Не придет, согласился Павлик. Убить нас он должен так, чтобы казалось, мы случайно погибли. Ладно, я и не очень-то боюсь. Но вот что делать с убитым кривым вором? Ведь нас замучивает угрызение совести. В конце концов, лично нам он ничего плохого не сделал. А убили его из-за нас, вернее, из-за меня. Надо было мне тогда выскочить с доносом. Я тоже виновата поддержала тебя. Но откуда нам было знать, что этот из Магдии сразу за нож схватится? Ты же не знал? Нет, конечно. Мне такое и в голову не пришло. Знать такое словечко бы ему не пикнул. Поэтому и не переживай. Ну, допустим, убитый у нас на совести. От этого никуда не деться. Но это еще не значит, что мы тоже заслуживаем смерти. Надо как-то загладить свою вину. Как? Пока не знаю может позаботиться о жене и детях покойного. Интересно, были у него жена и дети? Даже если и не было, уж наверняка осталась старушка-мать. О ней тоже можно позаботиться. А как? Я думаю, если мы все-таки найдем сокровище, половину надо отдать им, жене и детям. Или старушке-маме. Ты как считаешь? Павлик жалобно простонал. Да я хоть и все сокровища готова дать, только бы избавиться от этих угрызений совести. А тут еще взрывчатка осталась в пещере. Если на ней кто подорвется, тогда мне хоть помирать. Никакими сокровищами не отделаешься. Я виноват. Езус, Мария, как все сложно. У Яночки был уже продуман план. А с взрывчаткой сделаем так. Займемся этим ближайшей ночью. Сейчас Туда нельзя возвращаться. А завтра обязательно пойдем.